Он определенно не собирается менять образ жизни, заботится о собственном здоровье. Я сижу на диване и какое-то время наблюдаю, как он с удовольствием читает книгу, потом говорю. Вы всегда читаете Соло Беллу, Хемингуэя и Джозефа Конрада. Он не может прерваться посередине абзаца. Готов спорить, вы всегда хотели написать что-нибудь более значительное, чем история о детективе-обжоре. Ози вздыхает, берет кусочек сыра, не отрывая глаз от страницы.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 После еще одного глотка вина озеро скрывает книгу, продолжает чтение. Ужасный Честер, великолепный, как всегда, появляется из кухни и замирает, глядя на меня. Если бы все образовалось, я бы написал о том, что случилось с Денни, отдал бы вам вторую рукопись. Вам она понравилась бы меньше первой, но, думаю, все-таки понравилась бы. Честер подходит прямо ко мне, чего ранее не бывало, садится у моих ног.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 «Сэр, вы милый, толстый, мудрый, толстый, честный, заботливый, удивительно толстый человек, и я не хочу, чтобы вы стали каким-то другим». Терри Стэмбау сидит в своей квартире над рестораном «Пика Мунда Гриль», пьет крепкий кофе, и листает альбом с фотографиями. Заглянув через ее плечо, я вижу, что на фотографиях она с Кейси, ее мужем, который умер от рака.